Римма. Мне опять предстояло обмануть сразу двоих. В этот раз даже не для дела, но просто исполняя приход заказчицы. Советоваться с Пашей я не стала. Не сомневалась, босс запретит или, как минимум, поднимет насмех. Поэтому попросила отгул. «Гулянка?» подмигнул босс. «Разумеется. С Гонзалесом-старшим в ресторан идем. Решила позлить его я. И Синичкин сразу погрустнел. Похоже, поверил. Странный человек. Привык ко мне, ревнует и любит, но при этом вечно попрекает куриными мозгами и замуж не зовет. Вот честно, в первой половине дня сделаю дело и потом сама Гонзалесу позвоню». В полдень я прибыла на кладбище. Всю дорогу репетировала, что скажу Стелле. Но в магазине искусственных цветов и венков ее не оказалось. Ярик безмятежным тоном объяснил. Стелла, уходить, подсобку и плакать. Позови, я ей все объясню. Но он покачал головой. Не надо, все равно не утешить. Он бережно извлек из вазы такой странный. В вылиповатом окружении пластмассовых роз букет настоящих цветов и пошел вместе со мной к машине. Всю дорогу молчал, иногда бережно трогал кончиками пальцев алые лепестки, улыбался. «Я не выдержала. Ты все еще ее любишь?» Он спокойно ответил. «Я любить Оля всю мою жизнь». В сумасшедших голубых глазах Ярослава отражалось октябрьское небо, «Неожиданно для скучной осени синяя». Они с Ольгой могли бы, как Базиль и Кити, Маша с принцем, Ромео с Джульеттой. Но он жил с кладбищенской феей, а она беспрекословно повиновалась слезливому и трусливому Роме-маньяку. Однако сегодняшний день принадлежал только им. К закрытой территории санатория в двадцати километрах от Москвы мы подъехали в два. Ольги на проходной не оказалось, и я позвонила непунктуальной балерине. Польская затараторила: "Римочка, пожалуйста, зайдите сюда, а то у меня чемоданы и еще два пакета. Как я к нему выйду, такой мешочницей. С роду я ни за кем сумки не носила, но огромный букет алых роз действительно не вязался с девушкой с огбенной тяжестью багажа, поэтому я согласилась в виде исключения поработать носильщиком. Так и вышли. Ольга, лебединая шея, царственная осанка, волосы полощутся на ветру. И за ней я с мешками. Ярик выскочил из машины, куртка расстегнута, на глазах слезы, розы в руках горят, словно погребальный костер. Оля сделала к нему шаг, протянула руку для поцелуя, И вдруг бросилась парню на шею. Ярослав бережно ее обнял. Она бормотала. «Ты такой хороший, ты такой классный!» Он слегка отстранился, старательно выговорил. «А ты просто лучшая в мире!» «Так и будьте вместе, идиоты!» Не выдержала я, но оба в унисон покачали головами. «Я недостоин достоин её!» — вздохнул Ярослав. А я не хочу делать его несчастным, потупилась Ольга. Истово, будто навсегда расставались, прильнула губам Ярослава. Поцелуй получился долгим и сладким. Мимо ехали машины, притормаживали, сигналили одобрительно. У меня в горле застрял комок. Но через пару минут балерина высвободилась из объятий. Я пошел на автобус, покорно спросил Ярослав. Она кивнула. И только что красивый, всесильный принц сразу скукожился, опустил плечи и двинулся прочь, на остановку возле проходной. А Ольга обернулась ко мне. «Отвезешь меня, кроме?» Мне хотелось кричать, плакать и умолять, но я только кивнула. Закинула Ольги на имущество в багажник и повезла ее домой, в логово маньяка. Читала. Екатерина Кабашова